Лучшим средством к тому, разумеется, оказывалось чтение. И граф Рене проводил целый день за книгами, выходя из дома только для прогулки, которую делал ради Мациона. Обыкновенно он шел на набережную подышать там свежим воздухом и возвращался домой по бойким улицам Петербурга. Как ни разнился Петербург от Парижа, но все-таки этот город был больше похож на него, чем Метава, где Рене сидел почти безвыходно в стенах замка. Тут в Петербурге все-таки чувствовался город с движением на улицах и с магазинами, из которых несколько было французских. И графу Рене было приятно это движение города, и приятно было смотреть на магазины. Его заинтересовало окно небольшой лавки часовщика, где были выставлены старинные часы превосходной и хитрой работы. Граф издавна чувствовал некоторую страсть к часам, и в прежнее время у него была недурная коллекция их – Выставленные в лавке часы до того понравились ему, что он готов был зайти и спросить, сколько они стоят, и купить их, если цена окажется хоть сколько-нибудь подходящей. На другой день после отъезда Герье граф гулял и снова остановился у окон часовщика, полюбовался на интересные часы и хотел было зайти в лавку, чтобы узнать их стоимость, как вдруг поднял голову и увидел, что в окне по ту сторону стекла стоит девушка, как две капли воды, похожая на его дочь». В первую минуту он щел ее видением или галлюцинацией, провел рукой по глазам, тряхнул головой. Но видение не исчезло, галлюцинация не прекращалась. Девушка стояла у окна, глядела на него и улыбалась, как будто тоже узнавая его, как он узнавал ее. Граф Рене бросился к двери лавки, с шумом растворил ее и вбежал в лавку. Однако там у окна уже вовсе не было никакой девушки, а стоял и задумчиво смотрел на улицу лишь какой-то старичок, по-видимому, хозяин лавки». «Что вам угодно», — обернулся он к вошедшему слишком шумно и стремительно графу. То смущенный остановился, оглядываясь и не зная, что сказать, и удивляясь, как он мог принять этого старика в синих очках и по реке с косичкой за дочь. Впрочем, не мудрено, — сообразил он, — «я все время думаю о ней, вот мне и показалось». И, успокоившись на этом соображении, граф извинился перед старичком и спросил его, говорит ли он по-французски. «Кажется, могу не затрудняясь поддерживать разговор», – ответил часовщик на прекрасном французском языке. Тем лучше подхватил граф и сказал, что заинтересовался выставленными в окне старинными часами. Часы были бронзовые в виде готической башни с большим металлическим циферблатом. Часовщик по просьбе графа достал часы и поставил перед ним на прилавок. «Они стоят?» – спросил граф. «Механизм у них испорчен или действует?» Действуют, ответил старик, – и, надавив пружинку, завел часы, а затем, переведя стрелки, поставил их на 12 часов. Часы заиграли, и на циферблате выдвинулась дощечка с надписью. «Часы играют каждый час», – пояснил часовщик, – «и каждый час выдвигается новая дощечка с новой надписью. Надпись на дощечке, которая выдвинулась, была сделана по-французски и гласила «Ищите и найдете». Граф Рене прочел ее вслух и закрыл глаза, желая вызвать снова то милое для себя видение, которое только что явилось ему. «Что с вами, участливо осведомился старик-часовщик?» «Ничего», — произнес граф, открывая глаза. «Странный случай. Сейчас, когда я стоял на улице и смотрел в окно вашего магазина, мне показалось, что...» «К чему я говорю ему?» — это остановил он себя. «Какое ему дело до моей дочери?» «Говорите, граф, продолжайте», — произнес вдруг старик, очевидно читая в его мыслях. «Может быть, мне есть дело до вашей дочери?» Такая фраза, вдруг произнесенная совершенно незнакомым человеком, могла бы смутить неподготовленного, но надпись на дощечке в часах и прежнее знакомство графа с перфектибилистами дали ему возможность понять, что он опять встретился с одним из их представителей, для которых, как граф мог убедиться раньше, как будто не было на свете ничего невозможного, так как они знали и могли все». Граф сделал рукой условленный знак, по которому узнавали друг друга члены общества, и часовщик сейчас же подал ему ответный знак, показывавший, что он имеет высшую степень посвящения. О знаке этой высшей степени граф Рене только слышал, но не видел еще никого, кто пользовался бы им. Теперь, узнав в часовщике посвященного высшую степень, он обрадовался этому и, слегка наклонив голову, почтительно произнес «Я желал бы поговорить с вами, брат мой». «Я тоже желаю этого», – ответил часовщик. «Пройдемте сюда». Он отворил дверь во внутреннее помещение лавки и, позвав оттуда другого человека, по-видимому своего помощника или подмастерья, оставил его в лавке, а сам провел графа в находившуюся за лавкой комнату, предварительно приказав подмастерью. «Часы на окно не ставь, они уже там больше не нужны» комната, в которую ввел граф и часовщик, была маленькая, с окном, выходившим во двор, и мало походила на жилище мастерового человека. Тут не было ни инструментов, ни приспособлений для работы, ни разобранных часов, зато на столе лежало несколько книг в толстых пергаментных переплетах. «Итак вы решились по собственной инициативе и собственными средствами отыскивать свою дочь», – начал часовщик. «Вам известно это?» – спросил граф.